Плохое предложение, говоришь? Переспросил Лелар и допил то, что осталось в его бокале. Ты рассуждаешь как глупец, Крейтер. Неужели ты е щ е не понял, что с милосердием покончено? Мы слишком долго сдерживали нашу магию. Нам полагается властвовать над простыми. Мы божественны. Мы избранные. Крейтер отвел взгляд от танцующих. «Кто бы говорил о божественной избранности?» Насмешливо заметил он. Волк ощерился. «Ты на что намекаешь?» «Мы наслышаны о зверствах, которые творили твои люди н е т о п ы р и «И что тебя пугает?» Вампир усмехнулся. — Ты не перейдешь ущелья, л е л а р не угрожай, нас слишком много, да и в т в о ё м королевстве далеко не все одаренные за тебя. — В один прекрасный день, — начал л е л а р До этого дня еще далеко, — перебил крейтер. Волк мгновение помолчал. — Возможно, лучше, чтобы этот день не настал. «Если мы объединимся к общей выгоде?» «Я сказал нет!» «Зверства, которые тебя так заботят, Крейтер, были совершены без моего ведома. В конце концов, люди не топыри, всего лишь высокоорганизованные животные или, если угодно, высоко дезорганизованные люди. Они жестоки по природе». «Разве можно ждать от меня, что я...» «Твоя камера пыток – свидетель твоей личной склонности к жестокости, л е л а р «Ты говоришь ерунду!» «Я говорю правду! Нам известно о камере пыток в т в о ё м подземелье! У нас тоже есть свои информаторы, л е л а р «Мы знаем о том, что ты творишь у себя в замке! Это ужасно!» Мы знаем о гареме, который у тебя был, и о том, что с ним стало, когда он тебе надоел. Волк фыркнул, хотел сделать глоток, но обнаружил, что его бокал пуст. — Тогда зачем ты и твои одаренные пришли сюда? — Ради удовольствия сказать «нет», — усмехнулся Крейтер. Разозлённый ударил своим астральным магическим кулаком крейтера в живот. И когда этот рослый собеседник согнулся пополам, тем же магическим способом нанёс ему удар по шее. Вампир рухнул на пол. Но тут же прикрылся магическим щитом и вскочил на ноги. Лилар замахнулся бокалом. От обычного немагического воздействия Крейтер не был защищен. Бокал ударил его по лицу, разбился, осколки вонзились ему в щеку. Кровь брызнула на руки волка. Крейтер распылил стекло на атомы. л е л а р выбросил вперед другой свой астральный кулак. Кулак попал в щит, взметнулся фонтан голубых искр. Крейтер атаковал с помощью собственной магии и сбил Лелара с ног. Лелар закрылся магическим щитом. К этому моменту все уже заметили ссору, и танец остановился. Оркестр из двух одаренных еще какое-то мгновение продолжал играть по инерции, а потом музыка умолкла, и весь огромный зал обратился вслух. Тишину нарушал только звон астральных щитов двух соперников. л е л а р и Крейтер обменивались свистящими ударами магической энергии. Но щиты отражали эти удары, рассыпая их дождем голубых и белых искр. В залу ворвался отряд людей нетопорей и выстроился за Лиларом, наставив копья на Крейтера. Одарённые, прибывшие вместе с крейтерами за ущелье, объединили свои силы, чтобы уничтожить энергетический щит Лилара. Щит заискрился и исчез. Крейтер отскочил, вырвал к о п ь е у ближайшего человека н е т о п о р я повернулся и ударил Лилара остриём в грудь. Но точно так же, как ранее крейтер уничтожил бокал, так и сейчас Лилар рассыпал копье. Люди Лилара быстро пришли ему на помощь и уничтожили энергетический щит Крейтера. Оба предводителя остались без магической защиты. Люди Крейтера помогли своему предводителю создать новый астральный щит. Но когда они закончили, стало ясно, что Лилар и его соратники Успели проделать то же самое. в а ж а к и стояли теперь друг против друга, прикрывшись магическими щитами. Сверху сияла луна. «Убирайся!» — зарычал Лилар. «Вместе со всей своей сворой!»